Глава 2. Требуется публичный писатель. Свяжитесь с нами. При чтении объявления по телу Солен пробежала странная дрожь. Писатель. Только одно слово, и пробудились воспоминания. Адвокатом она стала вовсе не по призванию. С детства Солен поражала окружающих богатым воображением. В подростковом возрасте у нее обнаружилась ярко выраженная склонность к работе с родным языком. Учителя были единодушны во мнении, что у девочки выдающиеся способности. Множество страниц ее тетрадей были исписаны стихами и рассказами, которые она не уставала сочинять. Втайне Солен мечтала, что станет писательницей. В будущем, которое рисовалось ее воображению, она уже видела, как проведет всю жизнь за письменным столом с кошкой на коленях, как колет, в своей комнате, о которой говорила Вирджиния. Когда она поделилась планами с родителями, те отнеслись к ним более чем сдержанно. Оба они преподавали право и с недоверием относились к любому поприщу служителя мус, к плохо протаренным тропам, которыми ходят избранные. По их мнению, стоило посвятить себя серьезному ремеслу, признанному в обществе. Разве не это следовало в первую очередь принимать в расчет? Серьезное ремесло. И не так уж важно, делает ли оно тебя счастливым. «Книги не приносят денег», — говорил отец. «Если, конечно, ты не Хемингуэй, но ведь...» Он не закончил фразы. Но Солян прекрасно уловила, что он хотел сказать. «Но ведь все будет зависеть от твоего таланта и еще от других людей, а также от множества вещей, с которыми не всегда можно справиться и которые часто внушают нам страх». Короче, он хотел сказать, «Брось ты все это, не предавайся пустым мечтам». «Лучше тебе заняться правом», — продолжил он. «А писать ты всегда можешь и для себя». И тогда Солен рассталась со своими надеждами, с кошкой на коленях и романами Вирджинии. Она встала в строй, как послушный солдатик. Если родители хотят видеть ее юристом, она оправдает их надежды, осуществит их планы вместо своих. «Право — ключ ко всему», — прибавила мать. Но она лгала. «Право» не было ключом ко всему. «Право» упиралось только вправо. Оно привело Солен в палату с белыми стенами, где она тщательно пыталась вытравить из памяти годы, которые ему посвятила. Когда родители навещали ее в больнице, они признавались, что не понимают ее состояние. У тебя есть все, что только можно пожелать, говорили они. Место в престижной адвокатской конторе, прекрасная квартира. Ну и что дальше? Размышляла Солен. Жизнь ее походила на дом образец, построенный для привлечения покупателей. Да, фотография превосходна, но в нем нет главного. Там никто не живет. На память ей пришло высказывание Мерлин Монро, когда-то задевшее ее за живое. Карьера это прекрасно, но она не сможет согреть вас в холодную ночь. Ноги у Солен были ледяными, сердце тоже. Забыть о детских мечтах легко. Достаточно просто больше о них не думать. Покрыть чехлами как покрывают мебель в доме, который собираются надолго оставить. В первое время работы в конторе Солен еще продолжала писать, пользуясь каждой свободной минуткой, которая ей выпадала во время исполнения служебных обязанностей. Но постепенно тексты становились все более редкими. В ее загруженном под завязку рабочем дне не оставалось места для самовыражения. Адвокатская должность требует полной отдачи. Да, такова и Солен по-другому не умеет. Постепенно работа начала сжирать все ее отгулы, отпуска, выходные, свободные вечера. Одержимый монстр, которого она не в состоянии была насытить, отнял у нее все дружеские вечеринки, все ее увлечения, в том числе и любовные. Они, конечно, случались, но партнеры неизменно уходили. Они признавались, что больше не в силах бороться. С ночами, проведенными ею на работе, с пропущенными ужинами из-за срочных дел в конторе, с отмененными в последнюю минуту отпусками. Все эти истории кончались ничем. И тем не менее Солен продолжал нести свой крест. На слезы и страдания у нее просто не было времени, пока не появился Джереми. Они встретились во время выборов председателя парижской коллегии. Он тоже был адвокатом. Само очарование, культурный, остроумный. Солен сначала обрадовалась, что они коллеги. Джереми как никто мог бы ее понять, ведь приоритеты у них одни, думала она. Между тем подруга ее предупредила. Два адвоката для пары ⁇ это перебор. И она не ошиблась. Джереми бросил ее, променяв до менее блестящую, но куда более доступную женщину, с которой познакомился на ужине, куда Солен не смогла прийти из-за очередного дела, вцепившегося в нее мертвой хваткой. Публичный писатель. Звучало внушительно. Эти два слова были как бомба замедленного действия. Солен долго не могла оторвать взгляд от объявления. Здесь же находилась ссылка на сайт Ассоциации, «Перо Солидарности. На главной странице перечислялись обязанности публичного писателя. Профессионал в области написания текстов разной тематики, он или она, должен полностью обладать навыками, необходимыми для успешной работы в редакции. Характер текстов может быть самым разнообразным От писем личного содержания до официальной переписки, требования к кандидатам, работа в режиме многозадачности, владение правилами синтаксиса, орфографии и пунктуации, наличие навыков по написанию текстов, хорошее знание административных инстанций, умение пользоваться интернетом и программным обеспечением по обработке текстов текстовыми редакторами, юридическое и экономическое образование приветствуются. Всеми этими навыками Солен владела в полной мере. Необходимые для работы требования соответствовали ее компетенции до мелочей. Когда она училась в университете, профессора всегда хвалили ее за легкое перо, безупречный стиль, богатый словарный запас. Да и в конторе коллеги частенько наведывались в ее кабинет, когда составляли документы. «Ты здорово пишешь», — говорили ей. Сама идея использовать свой литературный талант для помощи другим людям ей понравилась. «Она сможет это делать?» «Да, сможет. Солен точно это знала». Последним пунктом требований к соискателю было умение слушать собеседника. Работая адвокатом, Солен научилась отодвигать себя на задний план, давая возможность клиентам выговориться. Хороший адвокат всегда отчасти психолог, исповедник. И ей удавалось собирать неплохой урожай секретов и признаний, до сих пор державшихся в строгой тайне. Короче, в тиши своего кабинета она осушила немало слез. Такой талант у нее имелся. Она была из тех, перед кем люди охотно раскрывают душу. Нужно выйти за рамки собственного я, вспомнились ей слова психиатра. Почувствовать себя полезной. Не раздумывая, Солен нажала вкладку ⁇ Наши контакты ⁇ Написав сообщение, она его тут же отправила. В конце концов, это лучше, чем поджаривать себя на медленном огне, лежа на диване. И потом ⁇ Перо солидарности ⁇ такое красивое имя. Почему бы и не попробовать? На следующее утро ей позвонил менеджер из ассоциации. Он представился Леонаром. По телефону его голос казался чистым и веселым. Он предложил ей встретиться в тот же день, в его офисе в 12 округе. Захваченная врасплох, Солен согласилась и записала адрес на клочке бумаги. Одевание потребовало от нее неимоверных усилий. В последнее время она за собой почти не следила, таскалась по квартире, одетая кое-как, и спускалась. Чтобы дойти до продуктового в Леггинсах и старом свитере Джереми. Выйти из дома по-настоящему ей дорого стоило, и она чуть было не отказалась от этой затеи. К тому же ей не хотелось тащиться на метро до этого удаленного от центра района, не говоря уже о том, что Солен не была уверена, что способна отвечать на вопросы или поддержать разговор. Но голос по телефону звучал вполне дружелюбно, и тогда Солен, проглотив таблетки, отправилась по указанному адресу. Местечко оказалось не больно-то привлекательным. Довольно ветхое здание в глубине тупика. Входная дверь не поддалась. «Здесь домофон сломан», — просветил ее вышедший, к счастью, жилец. «Да и лифт тоже». Солен пешком поднялась на шестой этаж, где располагалась располагалось перо солидарности. Мужчина лет сорока встретил ее с распростертыми объятиями. Он был явно рад ее приходу и отвел Солен в комнату гордо названную им офисом ассоциации, крохотное помещение, в котором царил невообразимый кавардак. Солен, невольно подумавшая о своей безупречно чистой квартире, никак не могла взять в толк, как можно работать в таком бедламе. Освободив стул от груды писем, Леонар пригласил ее сесть, после чего предложил чашку кофе. Неведомо от чего, Солен согласилась, хотя никогда не пила кофе, предпочитая ему чай. Жидкость оказалась горькой и почти холодной. Из вежливости она заставила себя его выпить, взяв на заметку, что в следующий раз нужно непременно отказаться. Леонар нацепил очки и пробежал ее резюме с изумленным видом. Он признался, что ему чаще приходится иметь дело с безработными пенсионерами, чем с адвокатами из престижных контор. О причинах, приведших к такому шагу, Солен распространяться не стала. Она ничего не сказала о депрессии, выгорании и о смерти Артюра Сенклера, перевернувшей всю ее жизнь. Обращение к волонтерству она объяснила желанием сменить профессию, и речь не могла идти о том, чтобы выворачивать душу наизнанку, устанавливая доверительные отношения с первым встречным. Не за этим она сюда явилась. Пока Леонардо отчитывал документ, она разглядывала детские рисунки, висевшие позади него на стене. Один из них был украшен подписью «Я тебя люблю» в одно слово сделанной неловкой рукой. Посреди письменного стола в качестве пресс-папье выселся глиняный динозавр явно ручной работы. «Это дельтадрамеус уточнил Леонар. «Он похож на тираннозавра, только лапы у него тоньше. Их часто путают». Солен кивнула. Что ж, чужая жизнь порой заключается в знании сложных имен динозавров и коллекционировании любовных словечек с дурной орфографией. Он вернул ей резюме, сделав комплимент насчет ее послужного списка и дипломов. Идеальные данные. Какая находка для их ассоциации? Когда нас может приступить? Солен не сразу ответила, сбитая с толку. Это было самое короткое собеседование, которое ей приходилось проходить в жизни. Она отлично помнила свои поиски работы перед тем, как попасть в контору в качестве штатной сотрудницы. Это был изнурительный и долгий путь. Разумеется, она не рассчитывала на тот же уровень. «Ну, думала, что они все же зададут ей больше вопросов насчет профессиональных навыков». «Нам страшно не хватает волонтеров», — признался Леонар. «Недавно умерли два наших сотрудника-пенсионера». Осознав, что эта подробность вряд ли послужит стимулом, он рассмеялся. «Нет, не все члены ассоциации умирают. Кое-кто и выживает. Иногда». Сален принужденно улыбнулась. Леонар показался ей чересчур многословным, но вовсе не неприятным. От него исходила энергия деятельного человека, которая передавалась другим. Он добавил, что обычно кандидаты на должность проходят двухдневные курсы по подготовке. Однако в ее случае он считает это излишним. Профессиональная подготовка солен на высшем уровне, так что она мгновенно адаптируется. Ей придется заняться деловой перепиской, заполнять бланки, консультировать, направлять и поддерживать людей, которые обратятся к ней за такого рода помощью погрузив руки в груду бумаг, загромождавших его стол. Леонар извлек оттуда листок. «Это только кажется, что здесь страшный беспорядок», – прокомментировал он. «Однако ему точно известно, где находится каждый документ. Раз в неделю она должна будет посещать женский приют и в течение часа оказывать клиенткам помощь в составлении писем или прошений». Сален на минутку задумалась. Не слишком-то ей нравилась идея работать в женском приюте. Она думала, что ей предложит какое-нибудь дело в мэрии или административном органе. Само слово приют означало для нее нищету, что-то ненадежное и неустойчивое. Работать в префектуре ⁇ вот что было бы оптимальным вариантом. Леонар только покачал головой. Ничего подобного у него в арсенале не имелось. Порывшись в своих бумагах, он достал два листка. Были еще две вакансии в следственном изоляторе, расположенном в отдаленном предместье, и в хосписе. Солен расстроилась. Тюрем она достаточно повидала и работая адвокатом. Нет уж, спасибо, с нее хватит. Что касается умирающих, вряд ли это лучшее занятие для того, кто хочет выбраться из депрессии. Ей захотелось немедленно уйти. Внезапно она спросила себя, что она здесь делает. Какое чудовищное заблуждение направило ее сюда, в этот мрачный офис затерянного квартала. «Зачем она пришла сюда? С какой целью?» Леонард молча ждал ее решения, застывший на губах улыбкой, с глазами полными надежды, отчего вид у него был почти трогательный. Он ждал, как подсудимый ждет вынесения приговора. И у Сален не хватило мужества сказать «нет». Раз уж она нашла силы прийти сюда, подняться на шестой этаж и выпить самый плохой кофе в жизни. В прошлом месяце она даже не могла встать с кровати. Она не должна прекращать попытки. Она обязана продолжать. «Хорошо, я согласна», — с трудом выдавила она из себя. «Пусть будет приют». Глаза Леонара загорелись. Словно кто-то включил свет за толстыми стеклами его очков. Он напоминал ребенка, получившего неожиданно щедрый подарок. «Ну, конечно же, он немедленно предупредит директрису заведения. Она лично примет солен». Какая досада, что он не сможет присутствовать на их первой встрече. У него самого целых три дежурства в неблагополучных кварталах. Их невозможно перенести или отказаться. Однако он уверен, что все пройдет как нельзя лучше. Пусть в случае чего не стесняется тут же ему позвонить. На обложке проспекта Ассоциации он быстро записал номер своего мобильного. К сожалению, у него нет визитки, нужно будет поскорее заказать. С этими словами он встал, довел Сален до двери. И пожелав удачи, оставил на лестничной площадке. У нее даже не было времени возразить. Она вернулась домой с неприятным ощущением, что попалась в ловушку. Нет, она зашла слишком далеко в своих экспериментах, дала себя втянуть в неизвестного что. Звучит, конечно, красиво, публичный писатель, а вот какова окажется реальность. Вне всяких сомнений она просто подпала под очарование этих слов. Проглотив множество таблеток, прописанных ей врачом, она улеглась в постель. В конце концов, сказала она себе, прежде чем провалиться в сон, «Может, еще не поздно и отказаться?»